Разгром Орды Вот и настал этот день, день, ради которого царь всей Руси Иван Васильевич, прозванный Грозным, а ныне Юрий Всеволодович, и тоже Грозный, по воле Господа, получил вторую жизнь, целую 25 пять лет. Юрий, не покладая рук и каждодневно напрягая главу, исполнял напутствие Господа, переданный ему архангелом Гавриилом. Он объединил под своей рукой все русские княжества, многократно увеличил силы Руси, присоединил к Руси многие земли, внушил силой своего оружия уважение к Руси всем соседним державам, нанес сильнейший удар по римскому папству, обезопасив Русь с тыла, «Перед нашествием монголов. Он извел зловредных князей Хрюриковичей, которые, подобно внутренним червям, серечь глистам, грызущим изнутри человека, терзали Русь своими усобицами, истощая ее перед нашествием страшного врага. Извел и самовольных водчиников, бояр, вредивших государству, не меньше князей». Создал главную опору государства в лице поместного дворянства, обязанного служить государю за право пользования поместьями. Он двинул вперед военное дело на Руси, создав артиллерию и регулярные войска вместо княжеских и боярских дружин. Вел всеобщую воинскую повинность под видом земского ополчения, построил мощную оборонительную систему на южных рубежах. Он создал на Руси, Государственное устройство в виде уездных и земельных управ и общегосударственных приказов, ввел единую систему налогообложения, беспощадно искоренил мстоимство и казакратство чиновного люда, обеспечил равенство всех людей перед законом, создав независимые суды и земские органы самоуправления, развил металлургию и другие ремесла, ввел книгопечатание Начал добычу железной руды, серебра и других полезных ископаемых. Построил дороги между всеми городами, наладил торговлю внутри страны и торговлю с другими странами. Поднял престиж мастерового люда и купечества. Поспособствовал укреплению дымов семейных хозяйств простых селян. Уже двадцать лет под его скипетром Русь наслаждалась мирной жизнью и богатела. И этот день, наконец, настал. Утро выдалось безветренным, ясным и морозным. В гуляй-городках суета началась еще до рассвета. В свете неполной еще луны, под яркими зимними звездами, пар отдыхания людей и лошадей долго висел в неподвижном воздухе, постепенно рассеиваясь. За сутки, прошедшие после отбитого штурма, четыре эфема, Арсамасского и Мценского ополчения разошлись лесом вдоль пушки леса, окружающего Рязанские поля с юга, не показываясь, однако, на глаза монгольским дозорным. Готовить настоящие засеки времени у них не было. Монголов-ополченцы готовились встретить стеной щитов, освоенной на регулярных учениях. Тем не менее, деревья рубили и валили. На одну ополченческую рать пришлось менее версты опушки, общая длина которой составляла 16 верст. Как раз, чтобы выстроить одну четырехширеножную стену щитов и еще один полк оставить в резерве ратного воевода. Оба фланга войска ополченцев опирались на берега ки За рекой стояли четыре фема Рязанского ополчения. К утру по всей длине опушки успели навалить слабенькую засеку, шагов 40-50 шириной. А в центре оборонительной позиции, по обе стороны от дороги на Ивановск, на пушках встали два конных Фема, стратегов Варуна и Истомы. Им предстояло по плану царя в пешем строю принять главный удар монголов. Каждый Фем оборонял полосу в две версты, а за лесами в 80 верстах На крепких засеках по реке Паре, Ранове и на третьей засеченной линии стояли еще двенадцать фемов Рязанского ополчения. На одну рать приходилось три версты засеченной засечной линии. За засекой обороняться было вполне возможно. Так что монголов обложили двойным кольцом ополченческих ратей. С рассветом еще в сумерках русские гуляя городки стали сворачиваться. Все три корпуса русского войска приняли походно-боевой порядок. Три рати каждого фема развернулись по полям в единый фронт. Это был уже боевой порядок. Однако каждая рать пока следовала в походно-боевом. Впереди фронтом три пеших полка, каждый колонной. Перед пешими и полками конный полк в сотенных колоннах. По центру, за пешими полками, санный поезд гулей города, за ним на санях артиллерийский полк и резервный пеший полк. Между боевыми порядками корпусов оставались зазоры в пару верст, которые, однако, уменьшались по мере продвижения корпусов вперед. Такой причудливый порядок наступления был выбран архистратигами, исходя из глубины снежного покрова. В поле... Снег был воинам выше колена, а у низинок до середины бедра. Передовые сотни полков протаптывали путь остальным. Сотни свинялись каждые 3-5 минут в зависимости от глубины снега. Полководцы учитывали, что по такому глубокому снегу монгольская конница сможет атаковать только шагом. Пока монголы выйдут... На линию боевого соприкосновения рати успеть перестроиться из походно-боевого в боевой порядок. С колокольни Спасского собора, самой высокой в городе, все окружающий город с юга поля просматривались до самой опушки леса, темной полоской просматривающегося на горизонте. В лучах, восходящего низко над горизонтом на востоке зимнего солнца, Снег искрился почти нестерпимо, так что Юрию, Флавиону и Кондрату, стоящим в звоннице колокольни, приходилось прикрывать глаза от солнца руками. Все фигуры на шахматной доске были расставлены, все, что можно, учтено в плане, теперь Юрию оставалось только наблюдать. Все дальнейшее зависело только от воинского таланта и умений архистратигов, стратигов, воевод, полковников но ну и от стойкости воинов, десятников и сотников. Первым пошел вперед через час после восхода солнца в направлении от города к лагерю хана Бату корпус Лавра, три пеших Фема. Увидев медленно наступающие по полям, многочисленные русские полки тумен Шигена начал отступать по дороге к лагерю Бату. Сам Бату в это время свернул лагерь и двинул четыре тумена общим числом 21 тысячу воинов по дороге на Ивановск. Средом за ним подтянулся обоз осадного корпуса. Бату послал к Шигену гонца с повелением отступая контратаковать, чтобы замедлить продвижение урсутов. Тумен Шигена, досчитывающий около пяти тысяч нукеров, конечно, никак не мог одолеть, три полнокровных Фема Лавра, за которыми двигались еще два Фема ополченцев. Однако Найон приказал провести демонстративную атаку. Всадники, развернувшись по обе стороны дороги, двинулись навстречу корпусу Лавра. Сблизившись на сотню шагов, монголы принялись обстреливать полки Рати, продвигающиеся по дороге. Пехотинцы успели выстроить стену щитов, из-за которой лучники открыли ответную стрельбу. Тем временем рати на флангах продолжали движение вперед, заключая конников Шигена в полукольцо. За четверть часа, пока продолжалась перестрелка, артиллеристы успели развернуть орудия артиллерийского полка за стеной щитов, оставаясь невидимыми для монголов. По команде ратного воеводы пехотинцы разомкнулись, открывая направление стрельбы артиллеристам. Грянул залп. Три десятка гауфниц и два десятка пушек грянули разом, выбив изрядное количество рукеров Шигена. Остальные развернулись и ускакали, выйдя из достигаемости коротечи, прежде чем артиллеристы гауфниц успели перезарядиться. Однако пушки громыхнули еще раз, выбив ядрами еще несколько десятков нукеров. Отбив контратаку, Рать двинулась дальше. Атаковать еще раз Шиген не рискнул. Из-за слишком больших потерь. После неудачной контратаки Шигена Бату приказал Бурундаю, Шигену, Берке и Мунке отходить к основным силам. Томены и Бату двинулись с места одновременно с корпусом Лавра. За час... Они прошли четыре версты и сосредоточились для атаки. Бату решил атаковать вдоль дороги. Разведчики доложили, что засеку Урсуты только начали строй, поэтому он счел возможным прорвать оборону Урсутов мощным ударом в одну точку. Хан дожидался подхода четырех риергардных туменов. Через полтора часа, когда корпус Лавра прошел половину пути, До перекрестка дорог сдвинулись с места корпуса Галаша и Гремислава. Продвигаясь вперед вдоль пушки леса, они сжимали с востока и с запада территорию, на которой могли маневрировать монголы. В это время Бату проводил перегруппировку своих сил, готовясь к прорыву. Атаковать он решил вдоль дороги, поскольку только по дороге конница могла разогнаться для таранного удара по стене щитов, которую наверняка построят урсуты. На дороге могли ехать в шеренге шесть садников. В обе стороны от дороги Бату решил выстроить шеренгу еще по три сотни мукеров, всего шесть сотен. Сильно придевшие Тумены, Кюлькана, Орду, Тангикута и Кадана могли атаковать пятью-шестью шеренгами, каждый всего двадцать две шеренги. В свою речную тысячу батыров Бату выстроил на дороге. Батыры в тяжелой броне, на прикрытых броней боевых конях, должны пробить оборону Русутов, как бронебойная стрела пробивая доспех, а тумены на флангах должны расширить прорыв. Для нукерами Кадана выстроились остальные нукеры полнокровного ханского тумена. Всего 16 членг. Даже если передовые тумены не смогут пробить оборону Русутов, На флангах отборные нукеры хана доведу дело до победы. В своих нукерах Бату был уверен. Затем выстроился обоз с камнеметами. А за обозом подходили еще не успевшие построиться тумены Бурундая, Шигена, Берке и Мунке. Они должны будут сдерживать урсутов на поле до тех пор, пока все силы монголов не втянутся с поля в узкую полоску дороги. Воины, вороны истомы, вышедшие капушки после полуночи, не спали уже сутки, безостановочно продвигаясь вперед. Перекусывали на ходу. Тем не менее, выйдя к капушке, они принялись строить засеку, раздвигая ее в обе стороны от дороги. К рассвету засеку раздвинули на две версты в обе стороны от дороги. Была она, правда, не широкой, десятка четыре шагов. За этой засекой заняли оборону в пеших порядках русские конники. Первый фэм, вышедший из капушке ополченцев, ворон направил направо от дороги с заказом занять оборону за боевым порядком конников, а стоящих там рязанских ополченцев сдвинуть дальше на восток, уплотняя их боевой порядок. Второй фэм все еще тянулся по дороге. Утром. Видя надвигающиеся на них по полю орду монголов, воины продолжали валить деревья. В центре позиции, на полторы версы в обе стороны от дороги, засек успели расширить до полусотни шагов. Затем, видя готовящихся к атаке монголов, архистратик ворун приказал выстроить оборонительный порядок. Артиллерии конные фемы не имели. В конные ратию вместо артиллерийских полков входили полки пещальников. По сотне пищалей каждый. Расчет пищали состоял из четырех воинов. Первый номер — стрелок. Второй номер — помощник стрелка, помогал перезаряжать пещаль, благодаря чему расчет делал один выстрел в минуту. Третий и четвертый номера — щитоносцы. Они удерживали большие ростовые щиты, оперев их на землю и сцепив краями. Пещаль Просовывалась в специальную бойницу, выпеленную в щитах. В обе стороны дороги за засекой выстроились стены щитов на 400 шагов, за которыми изготовились к стрельбе по три сотни пищалей. Вставки Бату загудели большие сигнальные трубы, ударили барабаны. Конная масса сдвинулась с места и пошла на русские фемы. По дороге, вырвавшись вперед из общего строя, быстро ускоряясь, накатывался плотный строй воинов в полных доспехах, сверкающих на солнце. И кони тоже были прикрыты полными доспехами, налобники, нагрудники, кольчужины, попоны на боках. Когда эти воины приблизились вплотную к засеке, ударил сигнали колокол ворона, десяток пищалей дали залп. Стреляли они свинцовыми пулями калибром в десять линий. Первый ряд монголов сбило сток. Попав в корпус коня, пуля выминала доспех в грудь коня и валила его с ног. Попав во всадника, пуля выносила его из седла, причинив раны, несовместимые с жизнью. Через пару мгновений грянул залпом второй десяток пищалей. Вторая шеренга рукеров рухнула. Поверх первой. Пещали грохотали, десятками не переставая. Завал лошадиных и человеческих тел на дороге перед засекой быстро рос. Вскоре на засеку вышла основная масса монголов. Все шесть полков, пещальников, перешли на беглый огонь по готовности. Расчеты развили максимальную скорострельность, стреляли попеременно пулями и картечью. Для охлаждения стволов Стрелки время от времени совали их в снег. Горячие стволы остывали, шипя в снегу. Бату, поняв, что у Русуцки Пищалей стоят по обе стороны от дороги, приказал Орду и Тангуту двигаться влево, вдоль опушки, а Кадану вправо, выискивая место, где у противника не будет Пищалей. Пещалей у противника не должно было быть слишком много. Послал гонца в тыл к Шигену с приказом атаковать противника дальше за Каданом. Монголы отступили, не выдержав убийственного огня пищалей. Тумен Кюлькана был выбит почти полностью. С ним две сотни нукеров личной стражи хана. Сам Кюлькан, к счастью, уцелел. Сдвинувшись на полторы тысячи шагов от дороги, нукеры Орду вышли из зоны обстрела пищаликов. Воины, подскакав к засеке, спешились и принялись рубить топорами ветки из поваленных стволов. Из-за спин, выстроившихся за засекой стеной щитов, у русских воинов на монголов посыпались стрелы. Монголы ответили интенсивной стрельбой, пуская стрелы навесом за стену щитов. Анггуд сдвинулся еще на тысячу шагов левее, тоже дал команду своим тысячникам прорубаться через засеку. Но он уже вышел из полосы, обороняемой воинами Варуна, в полосу, обороняемую мценскими ополченцами. Ему доложили, что у урсуты за засекой вооружены гораздо хуже тех воинов, что стоят у самой дороги, вероятно, это ополченцы. Кадан, а за ним и Шиген на правом фланге, тоже принялись прорубаться через засеку. Причем удар нукеров Шигена тоже пришелся в полосу, занимаемую югополченцами. Архистрати Галаш, увидев, что часть монголов сначала двинулась вдоль опушки, ему навстречу, а затем принялась прорубаться через засеку, дал команду всем конным полкам двух своих фэмов атаковать монголов в конном строю. Шесть полков общим числом в 3000 всадников сплотились перед строем пехоты в единую массу и двинулись вперед. Через полчаса они ударили во фланг тумену Тангагута, силы были примерно равными, закипела жестокая сеча. Но прорубаться через засеку нухеры Тангагута прекратили, не до того им стало. Гремислав, заметив манер монголов и выдвижение конных полков Мценского воинства, дал своим конникам такую же команду. Вскоре и перед фронтом надвигающихся арзамасских пеших ратей, закипела жестокая сеча русских конных полков с туменом Шигена. Варун, опасаясь прорыва монголов на флангах, направил два полка пищальников на правый фланг, два других — на левый. Два полка остались на месте, поскольку главные силы монголов все еще стояли против центра его позиций. Хан Бату... Получил донесение Тангута и Шигена о том, что им противостоят не воины, а ополченцы. Кроме того, он увидел, что тумены Тангута и Шигена с флангов атакуют о конных урусутов. Бату направил в помощь Шигену Тумен Мунке, а на помощь Тангуту послал Берке. С приходом подкрепления монголам удалось оттеснить конницу Галаша и Геремеслава. На флангах Нукеры, Орду и Кадана смогли прорубиться через засеки и атаковать выстроивших позади засек стену щитов воинов. Воеводы конных ратей вовремя заметили эту угрозу, перебросили к атакованным участкам подкрепления и смогли удержать монголов. Подошедшие полки пищальников смогли перестрелять монголов, пробирающихся через засеки. Удар такой же силы пришелся намценских ополченцев, занимавших оборону левее Фема Варуна. Воевода ополченческой рати, на которую пришелся удар монголов, усилил подкреплениями атакованный участок. Бронебойные стрелы, которыми осыпали ополченцы хорошо бронированных нукеров, были не слишком эффективны. Те продолжали топорами обрубать сучья с поваленных стволов, а без сучьев стволы уже и не представляли собой препятствия для передвижения пеших и даже конных нукеров. В то же время плотный поток стрел монгольских воинов по ополченцам давал существенный результат. Стоявшие в стене щитов ополченцы потерь не несли, а вот лучников-ополченцев стрелы поражали, поскольку... Панцирей и даже кольчуг у них не было. Через четверть часа спешенные нухеры прорубили широкий проход через засеку. Через этот проход конница монголов нанесла удар по стене ополчения. Монголы бились свирепа, Всадники бросали своих коней прямо на стену щитов, ощетинившуюся копьями. Кони своими тушами сбивали стену. Сами всадники запрыгивали, сидел прямо на поднятые вверх щиты ополченцев. Плохо вооружённые ополченцы не смогли сдержать атакующих. Монголы вырубили сначала первую стену щитов ополченцев, а потом и вторую, образованную прибывшим подкреплением. В это время к прорыву подошел полк пищальников, усиленный двумя воинскими полками Ворона. Песчальники открыли беглый огонь по пробирающимся через проход в засеке Нукером. Песчальникам удалось перекрыть проход монголам. Спешенные конники вступили в бой с нукерами, уже прошедшими через засеку. И с другой стороны прорыва быстро прибывали силы ополчения. В этот критический момент на поле боя вступили пешие и Галаша. Пехотинцы связали боем нукеров Шигена и Мунке а изготовившие к бою свои орудия артиллеристы трех артиллерийских полков дали два залпа по атакующим. Монголы не выдержали и отступили. Прорыв засеки был ликвидирован. Прорвавшихся через засеку монголов, окружили воины истомы и ополченцы. В глубоком снегу среди деревьев продолжался упорный бой. Лишь несколько сотен конных монголов смогли прорваться и ушли глоб леса. Фемы Мценской пехоты продолжили движение вдоль пушки к дороге на Ивановск. Примерно так же развивалось сражение и на восточном фланге. Воины Истомы отразили удар нукеров Орду, а Тумен Танггута при поддержке нукеров Берке прорвал оборонительный порядок разоматского ополчения. Однако подошедший вскоре полк пищальников при поддержке Пехотных полков и ополченцев, а затем и подоспевших арзамасских фемов перекрыли прорыв. Лишь около тысячи нукеров смогли уйти через засеку в лес. Арзамасская пехота продолжила движение к дороге. Пространство для маневра монголов неуклонно сжималось. Рати, Галаша и Гермислава теперь разделяло всего четыре версты. А с севера подошли Владимирские фемы Лабра замкнув фланги с арзамасцами и мсценцами. От фронта Владимирских Фемов до опушки леса тоже осталось меньше четырех верст. После отбитого русскими в центре позиции натиска, конные нукеры Бату отошли на две сотни шагов и снова выстроились в шесть шеринг по шесть сотен воинов. Хан Бату, привстав на стременах, внимательно наблюдал за ходом битвы, пересказывая происходящие изменения обстановки, лежащим рядом с ним в санях субодею. От его внимания не укрылось, что большую часть пещальников, полководцы, противника перебросили на фланги. За шеренгами всадников выстроились сплошноряд сань осадного корпуса с установленными на них защитными стенками, сделанными из толстых досок. Лошадей из них выпрягли а за образовавшимися укрытиями мастера установили в ряд все 16 баллист. По опыту боевого Булгарии, Бату знал, что пули пищали на дистанцию в 10 шагов, не пробьют установленные на санях деревянные щиты. За баллистами в том же порядке выстроился почти полнокровный тумен Бурундая, за ним остаток тумена Бату. Когда подпушечный металл помил русутов, Фланговые тумены начали вступать к центру. Бату повелел дать сигнал к атаке. Взревели трубы. Выстроившиеся перед щитами шеренги расступились в стороны. Рабочие с одного корпуса начали толкать вперед сани со щитами и сани с катапультами. Залп пищалей пришелся по щитам и вреда почти не причинил. Как только катапульты вытолкали на дистанцию уверенного выстрела до боевого порядка Урсутов, громыхнули сигнальные барабаны, и горящие зажигательные снаряды полетели на Урсутов. Большая часть снарядов легла либо с перелетом, либо с недолетом. Но пять снарядов ударили прямо в щиты пищальников. Зажигательные снаряды представляли собой каменные ядра, обмотанные многими слоями полотяной ленты, между которыми находилась горючая мякоть. Пять расчетов погибли. Лучники без перерывов выпускали по урсутам тучи огненных стрел. Позади стоящих за засекой артиллеристов пещальников загорелись ели и сосны. Густой дым закрыл видимость. Обе стороны еще раз обменялись залпами. Ворун, стоящий на высоком помосте позади стены воина, понял, что, оставаясь на месте, Песчальники вскоре погибнут во все усиливающемся пламени. Назревал прорыв монголов по центру. Архист Ротик приказал трубить отход, а на оба фланга приказал отправить гонцов с повелением воеводам стягивать ратик к дороге. Песчальников с флангов тоже срочно стягивают к центру. Заметивший отход противника от засеки Бату, тут же отдал команду атаковать. По уже притоптанному Погибшими рукерами Кулька на снегу конники Бату быстро доскакали до засеки и приняли за ее расчистку. Лавр, увидев огненные залпы баллист Хана Бату, сделал вывод, что оборона по засеке может быть прорвана. И тут же повелел шести своим конным полкам атаковать монголов с тыла. Развернувшись по полю лавой, 3000 конников двинулись на врага. Не вскачь, на рысью! поскольку снег перед ними был уже притоптан монголами. Пехоте и артиллеристам повелел ускорить движение. Хан Батул двинул навстречу конница Лавра Тумен Кадана. Галаш и Гремислав, заметив выдвижение конницы Лавра, тоже послали вперед свои конные полки. На монголов с обоих флангов двинулись по 2000 всадников. Бату послал им навстречу придевшие Тумены Мунке и Берке. Через пять минут конники сшиблись. Силы сторон были примерно равными. В трех местах завязалась конная сеча. Сильно поредевший Тумены Шигена и Танггута, в которых после штурма засеки осталось едва по тысяче воинов, Бату отозвал к себе. Тем временем, нугеры Тумена Бату разобрали засеку на две сотни шагов в обе стороны от дороги, хан, Повелел своим тысячникам держать фланги прорыва за засекой, а Бурундаю атаковать всеми силами вдоль дороги. Конников Бату, попытавшихся продвинуться к лесу на фланге вдоль засека атаковали спешенные воинские полки. В лесу среди деревьев беспорядочные рубки конные воины уступали пешим в подвижности. Расширить полосу прорыва нукерам Бату не удалось. А затем мы подоспели полки пещальников. Началось избиение отборных нукеров Хаана. Один выстрел, один нукер. На коротком расстоянии в лесу промахнуться было трудно. Щиты и доспехи, тяжелые пищальные пули пробивали легко, вынося уже мертвых нукеров из сёдел. Прорвавшись через полосу горящего леса, нукеры передовой тысячи Бурундая обнаружили перед собой стену щитов из-за которой по ним стреляли в упор лучники и пещальники. На короткой дистанции броневоенные стрелы тоже пробивали доспехи. Через проложенную в засеку полосу в лес вошли 3000 тысячи нукеров Бату и примерно же столько же нукеров Борундая. Остальные пока не хватило места. По всему периметру захваченного монголами за засекой лесного пятачка закипела жестокая сеча. Рати, истомы и Варуна окружили монголов сплошной стороной щитов в 4-5 шренг, и за их спин по возвышающимся над щитами всадникам прицельно били пищали. Никто не уступал. Монгольские нукеры и русские воины выходили из боя только убитыми или падали тяжелораненными. На легкие раны никто не обращал внимания. Пехота Лавра, Галаша и Громислава тем временем неуклонно шла вперед, Тесня перед собой тумены Кадана, Мунке и Берке. Чтобы замедлить продвижение Урусута, Бату послал им в помощь Орду, Шигена и Кадана. В каждом из этих трех туменов оставалось в строю от одной до двух тысяч нукеров. Тем временем русские пешие корпуса вышли на дистанцию в 600 шагов до позиции осадных орудий Бату. Лавры, видя, что монголы уже прорвали засеку, отозвался иконы полки в тыл и повелел изготовить всю артиллерию к бою. контр контратаковать конных монголов орудия прикрыли повозками гуля города и стеной щитов пехоты. Его примеру последовали Галаш и Гремислав. В поле перед проходом через засеку еще оставались 4000 нукеров Бурундая, 2000 батыров Бату, включая 1000 его личной охраны и полтысячи нукеров Кюлькана. Тут же находились обозы осадного корпуса, и всех туменов общим числом в двадцать тысяч человек, три тысячи повозок и десятки тысяч вьючных лошадей. Остатки туменов Танггута, Шигена, Кадана, Мунке, Орду и Берке, общим числом около десяти тысяч нукеров, крутились в поле, пытаясь сдержать наступающих урсутов. Артиллеристы открыли огонь по готовности. Пушки на большом угле взвышения ударили ядрами по большой толпе монголов, скопившихся перед проходом в засеке. А гауфницы ударили картечу, по окрутившимся перед артиллеристами конным монголам. Вскоре грохот семисотен гауфниц и 350 пушек слился в непрерывный оглушительный рев. Все поле заволокло дымом. Чугунные пушечные ядра, падая в густую толпу обозников и лошадей, рикошетируя от земли, рвали тела и туши на куски. Каждое ядро находило десятки жертв. Кони взбесились, толпу охватила паника. Давя друг друга, всадники на конях, вьючные лошади и пешие обозники рванулись к проходу в засеке. Удирая от залпов каротечи, Нукеры Туменов, ранее сдерживающих русутов, Тоже ринулись в проходы. Взбесившиеся кони с всадниками и без них Бросались прямо в засеку и застревали В густом сплетении стволов и ветвей. Прямо по их тушам пытались карабкаться следующие. Хан Бату и самый опытный после Субадея Найон Бурундай не обращая внимания на падающие сверху ядра, сумели построить своих нукеров плотный клин. В центр клина Бату поставил нукеров кюлькана и повозку с Субедеем. Тяжело бронированные конники, личные тысячи Бату, составившие первые ряды клина, как железную колонну в деревянную чурку, вошли в толпу, забившую проход в засейке, в основном состоящую из обозников. Те, кто не смог потесниться, и освободить дорогу, стоптали и конями или вытолкнули в засеку. Пройдя полосу выгоревшего леса, Калин вытолкнул беспорядочно сражавшихся конных нукера Бурундая прямо на урусудскую стену щитов. Плотная масса коней-всадников стоящую стеной щитов пехоту урусутов, несмотря на убийственный огонь, стоящих за ней стрелков песчальников. Чтобы не быть стоптанными, Песчальники раздались в стороны, образовав проход шириной в сотню шагов. В этот проход и ринулись монголы. С обоих флангов по устремившейся проход в толпе в упор били картечью пищали. От них не отставали лучники, во много раз превосходя пищальников скорострельностью. Следом за мукерами Бату и Бурундаев проход, снова топча обозников беспорядочной толпой, устремились все уцелевшие Нукеры, Туменов, Тангакута, Шегена, Катана, Мунке, Орду и Берке. Никто уже и не различал рядовых воинов, десятников, сотников, тысячников и даже темников. Артиллеристы пеших фемов не прекращали огонь ни на минуту. Пушки стреляли теперь прямо по проходу в засеке, по которому плотной толпой бежали монголы. Расчеты гауфниц на руках Вытащили свои орудия вперед, вслед за удирающими монголами. Подтащив их на сотню шагов, все еще толпящиеся перед засекой массе монголов, они продолжили по льбу. Через четверть часа избиение закончилось. Все нукеры, сумевшие проскочить под убийственным огнем в лес, скрылись из виду. Уцелевшие обозники и многие нукеры сдались. Встретившись у разбитых монгольских баллист, Архистратиги Лавр, Галаш и гремислав коротко посвящались и послали все свои конные полки преследовать монголов. Конников стомы и Воруна к преследованию решили не привлекать. Они были на ногах без сна уже полтора суток. По оценке начальников монголов прорвалось не более пяти тысяч, но скорее от трех до четырех тысяч. Все остальные полегли под русскими ядрами, картечью, Стрелами, копьями и мечами В плен попало Тысяч семь-восемь В основном обозники Но их еще предстояло пересчитать Ближе к концу этого Очень длинного дня На поле славной битвы Прибыл царь всея Руси Юрий Всеволодович с конвоем В лучах доходящего зимнего солнца Поле выглядело страшно Запах гари Порхового дыма Крови Перебивался войнью, разорванных пулями и ядрами, человеческих и конских утроб. Все раненые уже замерзли или были добиты. Пленных сгоняли в кучи. Тойсковые фэмы отошли с поля боя в стороны на чистый снег, подтянули обозы и обустраивали лагеря для ночевки. Ополченцы устраивали лагеря в лесу. Раненых с поля уже собрали, лекари оказывали им помощь. Горели костры, обозники готовили ужин. Из Рязани шли обозы с продовольствием. Первые мертвые кони и монголы встретились с царю, еще не доходя до перекрестка дорог, там, где контратаковавший корпус лавранукеры попали под артиллерийский залп. Побитых было много. За перекрестком трупы пошли еще гуще. За версту от засеки они уже лежали в повалку. Снег между трупами из белого превратился в красный. А за пару сотен шагов до засеки трупы коней и людей уже громоздились друг на друге. Непосредственно на засеке тела лежали валом высотой в рост человека. До русских покойников в поле не было совсем. Здесь работала русская артиллерия. По проходу через засеку вымуштрованный боевой конь Юрий идти отказался поскольку ему пришлось бы ступать по наваленным грудой разорванным телам. Царь спешился и вместе с конвоем пошел к лесу, прямо по монгольским трупам. В лесу, за засекой, картина была иной. На земле, выезженной монгольскими зажигательными снарядами, среди обгоревших до черна голых древесных столов, густо лежали вместе и русские, и монголы. «Юрий!» За свою жизнь видел много полей битв, но такое он видел впервые. Здесь никто не просил пощады, все рубились насмерть. Кусок леса диаметров шагов пятьсот был завален телами погибших в жестоком рукопашном бою. Были здесь и погибшие от пещальных пуль, от стрел и затоптанные конями. Но большая часть воинов и русских, и монгольских пали от мечей, копий топоров. Впрочем, монголов было гораздо больше. Здесь государя встретили архистратики. Каждый отрапортовал Юрия в ходе битвы. Юрий обнял и расцеловал каждого. Спасибо вам, дорогие. Это был великий день. Самый великий день за всю историю Руси. Благодарение Господу нашему Иисусу Христу даровал он нам великую, небывалую доселе победу. И все вы «Проявили себя в высшей степени достойно. Каждую из вас жалую большим крестом Архангела Гавриила. Завтра вечером жду вас со стратегами в Рязани с подробным докладом, а потом попируем. Сейчас не буду вас задерживать. Занимайтесь делами».